Глава 22. Великая женщина. После корпоратива, сфокусировав взгляд, профессор Сомов сказал Щукину. Формулировал, почему люблю свою жену. Она меня восхищает. А восхищает меня в ней то, что ей все пофигу. Чего пофигу? Спросил Щукин. Все пофигу, ответил Сомов. Вообще все пофигу. Ее ничего не страшит и ничего не удивляет. Например, она нарисует картину. Если ей заплатят за нее 300 рублей, она не удивится. Заплатят 300 миллионов, тоже не удивится. Заставят ее саму заплатить за эту картинку 300 рублей. Глазом не моргнет. Не потому, что она щедрая, а просто область счета у нее в мозгу вообще отключена. Напрочь. Кроме того, она очень смелая, хотя даже об этом не знает. Она боится каких-то придуманных угроз. Инопланетян, тигров и так далее но в целом не боится ничего. Эта область у нее тоже полностью отключена. Уволю ее сейчас из министров. Она и глазом не моргнет. Но ну, может, пар чашек разобьет, не больше того. Увези ее завтра, я на крайний север и назначу ее там в детский садик нянчикой, Тоже не удивится и особо не огорчится. Только не врубится, почему она должна слушать директора садика. Область послушания тоже отключена напрочь, так что директору садика не завидую. Но главное качество, которое меня восхищает, Это то, что ей натурально все пофигу. Реально пофигу. Ты теперь понимаешь, какая это великая женщина? «О, да», — сказал Щукин. Летчик Воздвиженский. На кафедре защищался доцент по странной для филолога теме лексика, синтаксические конструкции телефонного мошенничества». В тезисах он упомянул, что по статистике 10% женщин не верят ничему, что им говорят. А семь процентов женщин верят вообще всему, что услышат, и что мошенники это учитывают. Воздвиженский решил это проверить. Выскользнул в коридор, а там идет хорошенькая студентка. Воздвиженский подошел к ней и сказал. «Я Воздвиженский». «Да уж, конечно уж», сказала студентка. «Я филолог?» «Так уж я и поверил уж», сказала студентка. «Я занимаюсь поздними аспектами раннего блока». «Ага, не надо сказки рассказывать!» Воздвиженский плюнул и оставил ее в покое. Увидел другую студентку с восторженным лицом. У нее была фамилия Сонечкина. «Я летчик!» — сказал Воздвиженский сурово. «Ах!» — сказала Сонечкина. «Гений!» — сказал Воздвиженский. «Ах!» «И красавец!» — сказал Воздвиженский. «Ах!» — воскликнула Сонечкина. Тут пришел Щекин... И утащил Воздвиженского с собой. Воздвиженский шел, и ноги его заплетались. Но какая глубина, какое понимание моего характера! Оно только ах, но как много этим сказано! Бормотал он. Смиренная жена. Маргарита Михайловна была очень решительная женщина. С вилкой ходила на танк. Декан от нее по этажам бегал, спасался. Но бывали какие-то моменты, когда ситуация складывалась не в пользу Маргариты Михайловны и требовалось дать задний ход. Например, ее заставляли делать какие-то невыгодные для нее вещи или прижимали в угол, или заставляли работать в выходные. Тогда Маргарита Михайловна глубоко вздыхала и проникновенно говорила. «Ой, я такая глупая! Я ничего не решаю, ничего не запоминаю!» И я бы с удовольствием, но мне муж не разрешает. Он у меня деспот, а я очень смиренная жена. И показывала в спину удаляющемуся человеку язык. Клотильда. Профессор Сомов ссорился со своей женой-министром. «Уходи, Клотильда, знаю я, ты всегда будешь хотеть меня уничтожить», — сказал он. Жена упала на колени. «Умоляю тебя, Олег, я тебя люблю». Самов покачал головой. «Нет, это твоя сущность», — сказал он ледяным голосом. «Ты не хочешь уничтожать, но уничтожаешь все, к чему прикасаешься. Ты снежная королева. Твое дыхание несет смерть всему, что с тобой соприкоснется». «Это потому, что я бывший школьный завуч? Ты никогда не простишь мне этого?» Рыдая, спросила жена. «Именно поэтому» ответил Сомов. «Салатик». Снимая с гвоздя зонтик и собираясь с работы домой, Маргарита Михайловна бубнила себе под нос. «Сейчас на детей наору, на мужа нару всех быстренько призову к порядку, а потом успокою, всех прощу и сделаю вкусненький салатик». У нее ситуация. Маргарит Михайловна и профессор Сомов скандалили всегда очень громко по южному типу. Они орали друг на друга, потрясали кулаками, хватали себя за волосы. Каждая секунду можно было ожидать, что они сцепятся. Но они внезапно замолкали и начинали приспокойно пить чай. Зато доцент Воздвиженский обижался всегда по северному типу. Ему скажет что-то неприятное, он смолчит. Три дня страдает, дуется, не спит. А на четвертый день, когда человек, сказавший ему неприятное, давно уже об этом забудет, внезапно на него накинется и укусит его за палец. «Воздвиженский!» Говорил Щукин, очнись, я знаю, в чем твоя проблема. Твоя проблема описана еще в «Добротолюбии». Ты додумываешь ситуацию. Как-то, спрашивал воздвиженский. Ну, на тебя кто-то молча посмотрит и уйдет. Почему посмотрел, непонятно. И вот ты начинаешь думать, начинаешь произносить какие-то реплики за этого человека. Начинаешь воображать, начинаешь на эти реплики отвечать накручиваешь сам себя и кидаешься. А человек-то, может, просто кафедра ошибся. У нас рядом кафедра современной русской литературы, а это же дичайшее место. Они там все ненормальные». «Сами вы ненормальные!» — заорали за стенкой и стали стучать в стену башмаком. «Ну вот, опять подслушивают», — сказал Щукин с тоской. «Всеобщая доброта русского гуманизма». Маргарита Михайловна была не только ответственной секретарей мастер спорта по классической борьбе. Она тоже была кандидатом филологических наук, как и все прочие, и читала лекции в Международном университете по теме «Всеобщая доброта русского гуманизма». Перед лекциями Маргарита Михайловна ужасно переживала. Она ходила по коридорам первого гума, хлопала дверями, рычала на студентов и рвала на себе волосы. Со стороны это было немножко страшно. Даже декан не выходил в коридор. «У нее сублимация» заговорил Щекин, запирая на швабру дверь, чтобы Маргарита Михайловна не снесла ее с петель. Это нормально. Она настраивается на творческий лад. Потом Маргарита Михайловна шла в Международный университет и читала лекцию. Читала ее всегда с успехом. Ей удавалось донести доброту гуманизма, не расплескав. Иностранные студенты рыдали, ощутив полный катарсис. «Чудо! Какое чудо! Только вы смогли донести настоящую доброту!» остальные нет говорили они маргарита михайловна скромно кивала и выходила в коридор вот что такое сублимация говорил щукин и между прочим лекция то была прекрасная а все потому что маргарита михайловна ее в себе переработала ложные интонации профессор щукин сказал Чем опасны соцсети и почему нельзя выяснять отношения по Вайберу, WhatsApp, ВК и так далее. Люди слышат не интонации, а ложные интонации, то есть сами окрашивают напечатанные буквы, давая им собственное звуковое наполнение. Иногда правильно окрашивают, иногда неправильно, но все равно в конечном итоге неправильно. Опять же, в сети никогда не учитывается фактор времени. Тебе нахамили в понедельник утром. Ты прочитал в понедельник вечером, когда человек уже остыл. Ты ему нахамил во вторник утром. Он прочитал в четверг днем. И так ссора тянется неделями, хотя в реальном времени она бы даже толком не разгорелась. Вот попробуйте с любым минимально преуспевающим человеком, пусть даже с нашим профессором Сомовым, поругаться по WhatsApp или ПВК. Он моментально перезвонит и все вопросы решит голосом или лично. Найдет проблему и устранит, гибко на нее реагируя. Потому что лично говорить по телефону — это всегда почерк успеха. Коллективное бессознательное. Профессор Щукин сказал Воздвиженскому. Очень странная штука с этими цитатами. Только тогда это поймешь, когда заглянешь в интернет. «Давай я буду любить тебя всегда!» «200 репостов, 1000 лайков» или «Давайте вместе скушаем торт!» «Шестьсот репостов, пять тысяч лайков!» А какая-нибудь действительно хорошая цитата Чехова? «Пять лайков, один репост!» Представляешь, что на самом деле у людей в голове. Это ж можно всю книгу написать в такой тональности. «Давай я буду любить тебя всегда, и мы вместе скушаем торт, и опять я буду любить тебя всегда, и опять торт. Мы станем такие толстые, что нас будут скатывать по лестнице, но мы будем друг друга любить, и тогда...» «Какие тут литературные конкуренты!» «Это будет вообще всемирный бестселлер!» «Нет», — сказал Воздижинский, — «это будет прорыв коллективное бессознательное». Литфест Профессор Шикинс съездил на Литфест. Там один прозаик высказал точную мысль, что надо читать современных поэтов, именно современных, потому что поэт, как сторожевой гусь, всегда первым реагирует на меняющийся характер эпохи и выдает ее наиболее интересные болевые точки. Своего рода коллективное бессознательное. Писатель же на этом коллективном бессознательном кормится. Типа поэт просто почувствовал в стиле «Тошно мне, больно мне». А писатель осмыслил, почесал за ухом, сказал «Эге», И классифицировал. Щукин заинтересовался, стал внимательно слушать поэтов, читавших свои стихи на турнире. И вот что обнаружил, несмотря на то, что стихи были разные. Болевые точки во всех стихах были одни. Первое. Тема городского одиночества. Когда непонятно, куда и зачем возвращаться домой, и пять раз ходишь за хлебом, чтобы куда-то сходить. А вроде город такой большой. Второе. Тема безнадежного поиска и неверия в свои силы. Третья тема – одиночество в неодиночестве. То есть такая муха, залипшая в быту, пытается грустно жужжать, а у нее тут муж бегает, дети уроки не учат, и теща приходит кушать тортик. Третья тема – отделенности от стаи. То есть ты понимаешь, что не догоняешь стаю, не понимаешь ее ценности и говоришь ей шут с тобой стая, беги себе, куда знаешь, я не стайный». Четвертая – этнические тема В русскоязычной поэзии малых народов такое иногда звучит прям колокол словно голос поколений пробивается сквозь поэта очень мощно интересно пятая тема зеркала то есть человек стоит перед зеркалом и описывает то что там видит часто крайне самое иронично прям до боли царевич дмитрий меня огорчает москва сказал щукин воздвиженскому что то она недовольная какая то Свинское какое то недовольство и одновременно очень противное правильное непогрешимое а в москве капризничают все неправильно горку во дворе поставили не такая горка я хотел другую асфальт третий раз за год положили зачем положили наверное кто нибудь что нибудь украл ну и так далее короче надо отсюда мотать поскорее лучше всего в город ленск там все всегда хорошо набережная красивая И в других местах асфальт тоже местами встречается. «Почему это в Ленск валить?» «Да, сам не знаю. Просто мысли. Иерусалим Христа не принял и был разрушен. Камни на камне римляне не оставили. Петербург революцию принял, прыгал, орал, чепочки воздух бросал. Царя даже близко никто защищать не пытался. Была блокада и куча народу потом за это погибла». За такие вещи, когда сильно много фыркают, потом очень сильно дают по мордасам. Причем сама жизнь как-то дает. Сталин и римляне это только орудие. Два примера, не статистика, сказал Воздвиженский. Почему ж не статистика? Опять же, вот еще пример. Царевич Дмитрий, мой святой. Я все думал долго. Ну что в нем такого святого? Просто маленький мальчик, непонятно кем убитый. Что он такого чудесного сотворил? Горы двигал. Только бегал и в чурочки играл. Да еще и сын Ивана Грозного, то есть генетика сложная. А потом однажды понял, это был наш царь. Наш царь! Он был рожден нашим царем для нас. Остальное бы ему все далось. За это Россия была. Наказана страшным голодом, поляками и смутным временем. Чуть ли не каждый четвертый тогда умер. А ведь Борис Годунов очень умный был правитель. Европейский ум... Действительно много новых реформ всяких предпринял. Реально много старался. Весь государственный хлеб раздал. Да только не помогло. Нет, царя и патриарха надо защищать всегда изо всех сил. Предательство не окупится. Надо тормозить в себе Иуду, как бы он там в груди не ворочался. Воздвиженский посчитал что ты и помрачнел. Не, нормально. Пока жить можно, обычно лет двадцать-тридцать где-то проходит между поступком и наказанием. Отозвался он. Да, потому что это не совсем наказание. Исцеление от иллюзий, возможность хоть напоследок что-то понять, хоть в последние пять минут. Достоевскому приходили студенты и начинали говорить, что царь плохой и даешь прогресс. Достоевским говорил: Вы, господа, изуверившиеся семинаристы, вначале убьете царя, а потом начнете убивать друг друга, но очень неумело, потому что. «Посмотрите на ваши тонкие ручки и умные лобики. А после придет Смердяков, которого вы сами вырастили, и убьет вас, потому что револьверчиком пользоваться даже обезьяну можно научить. Обезьяне убивать легко, у нее совести нет». А студенты ему «Чушь вы какую-то порите, господин Достоевский. Вы не верите в науку и в поступательный прогресс. Кстати, не желаете ли сигарку? Вам при ваших бронхитах очень полезно». Швейцарии недавно доказали, что регулярное курение табака убивает туберкулезные бациллы и спасает от рака. Там теперь даже дети этим лечатся.